5. Артем. ив конечно, слышал весь разговор, но не стал реагировать на обещанный наряд да и вообще голоса не подал, будто и не было его в кубрике. Был риск, что дед привяжется, мол, чего молчишь, когда тебе говорят, но могло и прокатить. И прокатило. Наутро никто и не вспомнил про него. Зато он вспомнил о колпаке, и как только выдалась свободная минутка, заглянул в его убежище возле сарая. Колпак лежал, вывалив сухой язык, и с довольным видом щурился на солнечные блики, игравшие в листве высевшегося над сараем тополя. Несмотря на раннюю весну, в середине дня солнце палило бешено, но здесь, на земле, в тени сарая, сохранялась приятная прохлада. Артем присел на землю возле пса и внимательно посмотрел ему в глаза. Пес лыбился, предвкушая общение. «Ну что, балбес, поиграть решил? И как тебя не ухлопали там возле кишлака?» А если б как в тот раз, когда по тревоге мы начали лупить во все стороны? Разнесли бы тебя в клочья, так что и собирать было бы нечего. Баран ты, а не собака. Колпак продолжал улыбаться, пропустив барана мимо ушей. Артем попытался строгим взглядом остановить взорвавшегося наглеца, но у того был настолько осмысленный и хитрый взгляд, мол, сам знаешь, как скучно на посту службу тащить. Вот и развлекся как мог что человек не выдержал, улыбнулся в ответ и потрепал рыжую башку. Это означало, что друг перестал сердиться, претензии сняты, и можно дурачиться, не опасаясь гнева. Колпак приподнялся и мощно ткнулся лбом в ногу Артема, приглашая играть. Общение с собаками было для Артема привычным. В детстве, когда он ходил в первый класс, в их доме появилась собака. Однажды вечером, поздно вернувшись с работы, Отец принес домой маленькое лохматое существо. Увидев в отцовских ладонях забавный комочек шерсти с крохотными лапками, шнурочком хвоста и усатой мордочкой, на которой сидели темные блестящие пуговки глаз, еще даже не поняв толком, что произошло, мальчик взвизгнул от радости и бросился вперед. Но отец предостерегающе выставил ладонь, остановив сына, и тот замер как вкопанный. Только после этого отец присел и бережно поставил на лапы маленькую собачку. Оказавшись на полу, щенок огляделся, сделал несколько неуверенных шагов и, неожиданно устав, бухнулся задницей на доски пола. Мама бросилась на кухню, мигом вернулась и поставила в углу возле шкафа блюдечко с молоком. Щенок медленно направился к еде. Неловко переваливаясь сбоку на бок, он почти добрался до цели, но дотянуться не смог, из-за оказавшейся на пути ножки стула. Обойти преграду сообразительности не хватало. Мальчик хотел было прийти на помощь, но отец мягко удержал его, положив руку на плечо. Щенок изо всех сил потянулся к блюдцу и постепенно приблизил мордочку к молоку. Только вот левая задняя лапа никак не могла миновать ножку стула, и он принялся лакать, смешно вытянув шею и приподняв зацепившуюся лапу. Радости Артемьева не было предела, ведь в доме появилась собака, о которой он мечтал всю свою сознательную жизнь. Это был щенок Фокстерьера, будущий охотник на лиса Барсуков, породистый пес с прекрасной родословной. Впереди грезились выставки с медалями, натаскивание пса на зверя в хозяйстве, вступление в общество охотников, покупка ружья. И дальше, когда маленький Артемьев немного повзрослеет, поездки на охоту. В мечтах все выглядело логично, просто и заманчиво. Они с отцом пробираются сквозь чащу леса, а пес рыщет по кустам и оврагам в поисках лиси норы. Обнаружив лаз, он подает сигнал, и мальчик занимает место, чтобы перекрыть лисе путь к отступлению. Отец приказывает псу искать другой ход, и вскоре тот с громким нетерпеливым лаем ныряет в нору. Хитрый лиса, конечно, кидается к запасному выходу, чтобы улизнуть от собаки. Но едва высунув морду, пугается человека, отступает назад, разворачивается и идет на прорыв навстречу собаке. Самой схватки охотники не видят. Из-под земли доносится лишь глухой лай с нетерпеливым подскуливанием. Затем лай переходит в рычание и визг драки. Потом все смолкнет, и это означает, что собака взяла лису. Ухватив ее за губу и пятясь по норе задом, собака медленно вытаскивает добычу. Тут уж не зевай. Выволоченные из норы леса предпримет последние надрывные усилия, чтобы вырваться на свободу, и собака может не удержать ее. Последние полметра отец помогает собаке, вытягивая ее на поверхность за короткий мощный хвост, а сын в это время готовит крепкий брезентовый мешок. Как только собака оказывается наверху, медленно волочая упирающуюся добычу, отец свободной рукой хватает лесу за шкирку, резко поднимет, и сует ее в подставленный мешок. Остается только перехватить горловину, и вот уже лиса беснуется в прочном мешке, не в силах причинить вреда людям и собаке. Втроем они возвращаются домой. Мальчик ведет на поводке геройского пса с расцарапанной мордой, а отец несет мешок с лисой, а на плече ружье, из которого так и не пришлось стрелять. Так мыслилось будущее с собакой по отрывочным рассказам отца. Было только непонятно, что потом делать с пойманной лисой. Но маленький Артемьев отмахнулся от этой проблемы, решив, что лиса потом сама собой превратится в воротник, а может и целую шубу для мамы. Но на деле все оказалось иначе. Собака не игрушка, не товарищ для игры, не забава. Особенно если живешь в городской квартире. Собака — это ежедневные прогулки в любую погоду вне зависимости от настроения и состояния. А после прогулок нужно мыть ей лапы, нужно давать ей еду и не забывать менять воду для питья. Нужно расчесывать жесткую шерсть и терпеть укус, когда неловким движением причинил псу боль. Да мало ли проблем. Но главное было в том, что не мальчик стал хозяином собаки. Конечно, пес выбрал хозяином отца. Его слушал, его виляя хвостом, встречал у двери. А к маленькому его относился как к равному, с удовольствием участвовал в играх и безобразиях, но не считал нужным подчиняться мальчику. Артем так и не понял, как нужно воспитывать собаку, чтобы она признала хозяина и привязалась к нему. Никто не объяснил, а сам он не догадался, что именно собака выбирает себе хозяина, безусловно признавая его главным в стае семье, воспринимает его вожаком, богом и законом. Любит его, слушается, защищает от врагов, доверяет в любой ситуации, позволяет командовать собой. И делает все это абсолютно бескорыстно, не за похлебку и ласку, ожидая, быть может, только немного любви и справедливости. Но мальчику и не важны были послушания и защита собаки. Он принял сложившиеся отношения такими, как есть, и просто любил своего четвероногого друга».